Проект Добрые дела. Эпиграф. Добрые дела придают нам силы и вдохновляют окружающих на другие добрые дела. Платон. Летом 2011 года я окончил Центральный Мичиганский университет. Мне не хотелось сразу же искать работу, которая бы связала меня по рукам и ногам. Однажды мы болтали с приятельницей и я рассказал ей о своей тяге к путешествиям. Приятельница ответила, что ее парень работает в ресторане на Аляске, и она может помочь мне найти там временную работу официантом. Я заполнил анкету, прошел интервью, и мне сообщили, что меня берут. Всего через неделю после начала процесса я уже сидел в самолете, улетающем на Аляску. Я стал официантом, Когда до конца летнего сезона оставалось 2 месяца. Обычно сезонная работа на Аляске длится полгода. И в течение последних 2 месяцев наёмные работники стараются заработать как можно больше. После закрытия сезона все уезжают домой или переходят на новое место. Я начал работать в тот момент, когда отношения между сотрудниками обострились. Каждый пытался доказать, что он лучший. И, что называется, потопить конкурента. Я никого не знал и чувствовал себя очень одиноко. Конкуренция между официантами становилась всё более явной. Те, кто постарше, делали всё возможное, чтобы менее опытные коллеги увольнялись сами или их уволили. Как этого добиться? Очень просто. Надо как можно больше приставать к человека, давить на него морально и физически. Все мы работали в одном месте и жили в одном доме. Спрятаться от тех, кто отравлял твою жизнь, было нереально. В тех местах очень плохо работали мобильные телефоны и практически не было доступа в интернет. Я не мог поговорить с друзьями и родными и спросить совета, как себя вести. Мне приходилось справляться с этой ситуацией без посторонней помощи. Среди официантов было два человека, которые очень старались досадить мне и заставить меня уволиться. Если я говорил этим людям какую-нибудь невинную фразу, наподобие: "Привет, как дела?", они отвечали так: "Ты что вообще? Ты со мной разговариваешь? Я вообще тебя в гробу видал. Я не хочу с тобой общаться. Валил бы ты отсюда поскорее". Иногда они даже переходили на прямые угрозы. Но я не хотел прославиться тукачом и не жаловался на них начальству. Меня преследовали мысли о том, как было бы здорово сесть на самолёт и улететь домой, вернуться в родной город, к друзьям и близким, в своей нормальной жизни. Характер формируется и закаляется, когда мы испытываем трудности. Тебя сбили с ног? Встань, отряхнись и продолжай заниматься своим делом. Я понял, что должен сам себе доказать, из какого теста сделан. Чтобы взглянуть на ситуацию с другой стороны, я спросил себя: почему на меня наезжают и пытаются выдворить из группы? Есть плохие люди, которые отыгрываются на других. В их душах живут демоны, и своими действиями они способны сильно испортить жизнь окружающим. Работавшим со мной официантом было в среднем от 18 до 22 лет, но главному бычаре уже стукнул 31. Я задумался: почему этот человек работает среди тех, кто гораздо моложе его? Какие цели он преследует? В первый раз этот парень наехал на меня при всех. Он высказал мой адрес очень неприятное замечание, которое вызвало всеобщий смех. Я тоже рассмеялся, сделав вид, что его слова меня не задели. Позже я понял, что он специально говорит гадости, чтобы смешить людей. Это был его способ завоевать друзей. Этот человек знал только один вид дружбы, когда все сообща насмехаются над слабой жертвой. Когда он делал одному человеку больно и заставлял остальных над этим смеяться, он выигрывал Я решил положить конец дурной привычке этого парня и преподать ему урок. Моему проекту добрых дел в итоге суждено было в корне изменить мою собственную жизнь. Идея состояла в том, чтобы всё время делать для моих мучителей, особенно для одного из них, что-то хорошее. Я изучил график работы этих ребят, чтобы не упустить ни одного дня. Я открывал им дверь, когда они подходили, И старался сделать их жизнь проще и приятнее, совершая по меньшей мере одно доброе дело в день. Вскоре я заметил, что мой главный враг стал вести себя менее грубо по отношению ко мне. Я ждал, пока давление со стороны группы изменит, так сказать, индивидуальные настройки терроризировавшего меня грубияна. Прошла пара недель, и один из его приятелей высказал мне мысль, которая укрепила мою уверенность в том, что я делаю все правильно. Зря к тебе так относятся. Ты, чувак, заслуживаешь гораздо лучшего отношения». После этого разговора мне стало проще общаться со многими коллегами. Некоторые друзья Грубияна стали моими приятелями. Меня приняли в группу, и я почувствовал себя гораздо лучше. Наконец-то я начал получать удовольствие от работы и общения, а также поверил в себя. То, что у меня с Грубияном были общие приятели, ставило его в сложную ситуацию. Продолжая меня отравлять, он рисковал потерять друзей. Но если бы он начал нормально ко мне относиться, то смог бы проводить время с нами со всеми. Помните, я писал, что грубое поведение помогало ему найти друзей? Я создал новую реальность, в которой ему пришлось пересмотреть своё представление о дружбе. В конце концов он всё понял. И стал относиться ко мне с уважением. Я выбрался из сложной ситуации и получил полезный опыт общения с грубиянами, которые могут встретиться на моём жизненном пути. Эндрю Налиан